Эпилог. Разъехались все гости, последними ушли Асуры. долгет Захри и Саха отправились провожать Такара, а Лера, Наиля и Рази втроем сидели в маленькой гостиной. Болтали ни о чем. И так непривычно. Все время было шумно, а тут дворец неожиданно опустел. «Ох, девчонки!» — вздохнула Лера. «Как мне без вас будет скучно!» «Мы бы остались», — сказала рази «Но ты же понимаешь, я обещала. Надо». Мягко улыбнулась и пожала плечами. Она глава клана, пусть и негласная, но на нее замыкается вся магия золотых. И завтра с утра им с Захри надо было отправляться к Азату, подпитывать магическую защиту дворца. наиля тихо сидела и задумчиво хмурилась. За эти дни времени особо подумать не было, а сейчас ей не давала покоя одна мысль. — Эй, ты чего? — Лера окликнула ее. Она очнулась, цигнула и сгорбилась, зажимая ладони между коленей. — Ой, Лерка! — вздохнула. — Девчонки! И застыла, глядя на них. — Ну, колись! Это что, саха? Из-за него ты? Прибью! «Да нет же! Просто у меня есть одна книга. М -м? Сейчас покажу. Пошли!» А потом они, забравшись в их сахой в спальню, с суеверным ужасом разглядывали подарок Асуры. «Значит, тут можно написать все, что угодно, и это исполнится?» Недоверчиво хмуря спросила рази «Да, только все продумать надо очень хорошо, и сил забирает много» кивнула на Иля. «Вот, смотри, чего я... В общем...» Сказала и смутилась. Слишком уж интимным получилось ее первое заклинание. Но все же открыла своей кровью книгу, в которой была всего одна запись. «Я хочу, чтобы все было хорошо, и у нас с Сахой получилось пройти обряд». Рози замерла, уставившись на написанное. А Лера вдруг откинулась назад и хмыкнула, закрывая пальцами рот. «Я-то думала, почему у вас с Сахой все никак не шел обряд. А ты, оказывается, сама задала очередность. Сперва все хорошо, а потом остальное». «Вот именно, об этом я и хотела сказать», — вспыхнула Наиля. «Но это еще не все. Мне покоя не дает вот что». Мужчинам не победить в войне, которую затеяли женщины. Знаете, это сказала одна ногиня, и мне это показалось важным. Она не сказала вслух, но все трое подумали, что клятвы, даже кровные, можно обойти. И сколько бы ни боролись мужчины, им в этой бессмысленной войне все равно не победить. И потому... Верно! кивнула Лера и обернулась к Рази. Здорово, что защиту должна подпитывать именно ты. Мы пойдем вместе с тобой. На следующее утро три женщины собрались вместе, чтобы ставить защиту на змеиный дом. Апсара боевой мак, стихийная ведьма, три разные силы. Золотой огонь, ослепительный свет и текучая жизнь сплетались в единое плотное полотно, образуя прозрачную упругую сферу. Три священное число. Потом такой же точно купол они устанавливали и на главные резиденции дома Черных Нагов и в Васани. И когда будет построен дом для Сахи, там установят то же потому что никто лучше женщин не умеет оберегать свой дом. Конечно, невозможно придумать такую защиту, чтобы она стояла вечно, как нельзя заставить жизнь замереть на каком-то мгновении. Мир будет меняться в лучшую или в худшую сторону. Это неизбежно. Всегда будут новые войны, но пока у них все хорошо. Когда жена ведьма Наконец все дела закончились, они разъехались по своим домам, жизнь наладилась потихоньку, и вот как-то вечером Нейля, воспользовавшись тем, что сахи рядом, вытащила свою волшебную книжку. Взяла карандаш и перочинный ножик и уселась за его стол. Долго сосредоточенно морщила брови, кусала губы и грызла кончик карандаша. Потом уколола палец, ойкнула и помазала кровью замочек. Застежка щелкнула, книжка открылась. Она быстро-быстро написала в ней что-то, дождалась, пока огонь пробежится по буквам, запечатывая написанное, и сразу захлопнула. И весело хихикнула, втягивая голову в плечи. Книжечку ведьмочка потом спрятала, чтобы саха не сердился. А новое заклинание тихо и незаметно начало работать».